Глава 31. Верный путь. Логан. После Нового года мы с бабушкой собираем вещи, чтобы вернуться в Портланд. Рождественские праздники в доме моих родителей — всегда настоящее испытание. К тому же я скучаю по своей городской жизни. Пробежки вдоль реки, долгие часы в тату-студии, даже лекции в университете. Все, что помогает отвлечься от мыслей, которые не дают мне покоя в последнее время. Мы договариваемся выехать ранним утром, чтобы быть в Портленде к полудню. Но как только мы садимся в машину, бабушка просит сделать небольшой крюк и заехать в одно место. Я следую ее указаниям, пока не понимаю, куда именно мы направляемся. На вершине холма расположен музей Хейлин -Коува. Тот самый, что раньше принадлежал нашей семье припарковавшись, мы выходим из машины. Совсем не изменился, правда? Я думал, Рассел собирался его снести. Отвечаю я. Рассел — иностранный инвестор, купивший здание. Родители не захотели сохранить его за собой, а бабушка больше не могла управлять музеем в одиночку, поэтому ей пришлось его продать. Он пытался, но ему не выдали разрешения. Анна, моя здешняя подруга, говорит, что теперь Рассел планирует открыть музей заново. Вряд ли он в восторге, но это единственный способ извлечь из этого здания хоть какую-то выгоду. Она жестом зовет меня следовать за ней. Пойдем. Даже если мы не зайдем внутрь, хотя бы прогуляемся по саду. Бабушка права. Все осталось по-прежнему. В последний раз я был здесь давным-давно. Музей расположен за пределами Хейлин Коува, и на него трудно наткнуться случайно. Думаю, я специально избегал этого места, как избегаю всего, что может причинить мне боль. Я бы точно не вынес видеть этот чертов отель Рассела. Но музей все еще здесь. Он простоял здесь все эти месяцы, пока я упрямо отводил от него взгляд. Еще одна вещь, которую я упустил, поддавшись страху. Рассел явно забросил это место. Сад в запустении, трава не подстрижена и заросла сорняками. Кусты давно не подрезали, вода в фонтане застоялась. Но птицы все так же ищебечут щебечут, а прохладный зимний ветер шевелит листья. Это место не утратило своего очарования. Следую за бабушкой по гравийной дорожке. Мы столько раз раньше по ней ходили. Помнишь старый вяз? Она кивает на дерево. С него осыпались все листья, корни выбились наружу. Будь на то моя воля. Я бы не позволила ему так разрастись. Дедушка всегда ворчал, когда ты бралась за сад. Вспоминаю я с легкой улыбкой. Ах, этот ворчун. Он так и не понял, что я делала все только на благо сада. Это как в жизни, мальчик мой. Иногда нужно избавляться от старых, слабых веток, чтобы на их месте могли вырасти новые. Мы добираемся до высшей точки и садимся на покосившуюся деревянную скамейку перед фонтаном. Бабушка запрокидывает голову, подставляя солнцу лицо. «Ты скучаешь по нему?» Спрашиваю я. «По дедушке». Ответ не такой простой, как кажется. «То есть нет?» «Конечно, я скучаю по твоему дедушке, Логан». Мы прожили вместе 45 лет. Множество мелочей напоминают мне о нем. Иногда я кладу в кофе два кусочка сахара и представляю, как он бы ворчливо посоветовал мне положить только один, хотя знал, что я все равно его не послушаю. В ее голосе мелькает нотка веселья. Так что, да, я скучаю. Он был моим мужем, моим спутником жизни». Но не секрет, что большую часть нашего брака я чувствовала себя как в клетке. Ты не хотела здесь оседать. Предполагаю, я вспоминая ее редкие признания. Ты хотела другого. Не собиралась выходить замуж и заводить семью. Мечты мечтами, но решение было за мной. И я ни о чем не жалею. Если бы я не вышла за твоего дедушку, твоя мама бы не родилась». И не было бы у меня внука, постоянно испытывающего мое терпение. Моя старость была бы куда спокойнее и скучнее. Что бы ты хотела делать? Если бы ты не вышла за дедушку, какую жизнь ты бы выбрала? Бабушка одаривает меня грустной улыбкой. Ты знаешь. Ты бы путешествовала. До самого дальнего уголка мира. Мы с Кларисой мечтали о том же. Знаю. Ее взгляд становится нежным. Ты настоящий внук своей бабушки. Любопытство у тебя в крови. Ты не чувствуешь вены. Вопрос срывается с моих губ, прежде чем я успеваю его обдумать. Бабушка молча ждет продолжения. Я прочищаю горло. За то, что думаешь, такие вещи о дедушке теперь, когда его нет. «Джон был моим спутником жизни. Мы любили друг друга, но мечтали о разном. И все же я решила остаться с ним. Это не так просто объяснить. Времена были другие, у нас было меньше возможностей. И все-таки, как я уже сказала, я не жалею о своем решении. Но это не значит, что я никогда не думаю о той, другой жизни, от которой отказалась». Попытка убедить себя, что это мой настоящий путь, была бы самообманом, нечестно отказываться от того, кто ты есть. Несмотря ни на что, ты была счастлива с ним, правда? «Всегда», — уверяет она. «Твой дедушка любил меня. Он был хорошим человеком. Если бы у него была возможность, он помог бы мне осуществить мою мечту». Но у него не было этой возможности. Я перевожу взгляд вперед на маленьких птиц, играющих в застоявшейся воде фонтана. А если человек не готов к пути, который хочет выбрать, не будет ли нечестно с моей стороны все равно идти по нему? А кто ты такой, чтобы решать, готов ты или нет? Она заслуживает чего-то лучшего. Сомневаюсь, что Лия с тобой согласится. Наши взгляды встречаются. Я давно не говорил с бабушкой о Лии, Но наверняка она догадывается, что между нами что-то произошло. Она ни разу за все праздники не появилась у нас. И, думаю, я не единственный, кто по ней скучает. Она сказала, что разговаривала с тобой пару дней назад. Упоминаю я. Я знаю, что ты попросила ее найти меня. Я ни о чем ее не просила. Она сама задала вопрос, где может тебя найти. И я ответила. Это не одно и то же. Заметив мое озадаченное выражение, бабушка добавляет: Я знала, что вы поссорились. Не хотела вмешиваться. Я приподнимаю бровь. Первый раз слышу: Не хотела облегчать тебе задачу, мальчик мой. Я фыркаю. Ну и женщина. Она меня бросила. Даже странно произносить это вслух, потому что слово бросить в нашем случае не совсем уместно. Знаю. Она рассказала тебе? Нет, но я знала, что ты бы ее не бросил. Ты влюблен в эту девушку сильнее, чем был когда-либо в кого-либо. У меня пересыхает в горле. Она права. Я бы никогда не смог так поступить. Не могу даже представить, как с моих губ слетает предложение расстаться. Я рассказал ей о Кларисе. Бабушка смотрит на меня искоса. Все рассказал. Да. все. И она не сбежала в ужасе? Нет. Я закатываю глаза. Удивительно. Она цокает языком. Значит, выходит, ты все таки не такой пропащий человек, как сам о себе думал? Знаешь, сарказм как-то не добавляет мудрости, когда пытаешься учить кого-то жизни. Лия видит тебя насквозь. Вот почему она никуда не сбежала. Возможно, она видит меня не полностью. Она видит тебя лучше, чем ты сам себя видишь. Я не хочу причинить ей боль, бабушка. И не хочешь, чтобы она причинила боль тебе. Разве это несправедливо? Не пытайся спрятать сердце, мальчик мой. Иногда попытка избежать боли приносит еще больше страданий. Можно закрыться в пузыре, где никто не сумеет ни задеть тебя не причинить вред, где ничто не заставит учиться на ошибках, а потом оглянуться назад и понять, что жизнь прошла мимо тебя. А можно разрушить этот пузырь, рискнуть выйти наружу со всеми вытекающими последствиями. Каждый сам делает свой выбор. Я думаю о том, что Лия сказала мне той ночью в моей комнате, о том, что я должен позволить себе чувствовать. Возможно, я действительно все время пытался этого избежать. Возможно, я нашел убежище в пустоте. Притворяться, будто ничего не чувствуешь, совсем не так страшно, как заполнить себя чем-то. Но ведь я любил Кларису, правда? «Да, очень», — отвечает бабушка с грустью в голосе. Она тоже знала Кларису и любила ее, как родную дочь но я не должен чувствовать вину за то, что не был в нее влюблен. «Конечно, нет. Клариса тоже не была влюблена в тебя. У вас была очень крепкая связь, но вы перепутали два вида любви. Вы не подходили друг другу, по крайней мере, в романтическом смысле. Рано или поздно вы все равно стали бы просто друзьями». Я никогда ничего не знал о девушке, в которую влюбилась Клариса. Она не сказала мне ее имени, возраста, ничего о ее внешности или характере. Упомянула только, что это была ее однокурсница. Иногда мне приходила в голову мысль ее найти, но я так этого и не сделал. Спустя месяцы я понял, что не держу зла. Ни на нее, ни на Кларису. Кем бы она ни была, я желаю ей всего лучшего. Лия сказала, что влюблена в меня. И не только это. Она призналась, что я ей нравился еще со школы. А я даже не знал ее имени до той вечеринки, где мы случайно встретились. Все это время она была рядом. Прямо перед моими глазами. А я не замечал. Они бы поладили, правда? но Замечает бабушка. Клариса и Лия. У меня в горле встает ком. Они бы стали близкими подругами. «Угрозой твоей безопасности», — смеется она. «Они бы точно не давали мне спуску», — фыркаю я, всхлипывая и вытирая глаза. Бабушка ненадолго замолкает. «Иногда мне кажется, что эта Клариса отправила тебе Лию», — говорит она. «Что Клариса нашла ее и решила потянуть за ниточки, чтобы ваши пути пересеклись». Тогда она точно в восторге от того, как я опять облажался. С горькой усмешкой отвечаю я. Откинув голову, я тяжело вздыхаю. Краем глаза замечаю, как бабушка улыбается. Не будь так строг к себе. Клариса давно привыкла к тому, что ты все портишь. Она бы тебя не осудила. Это заставляет меня улыбнуться. Снова вытерев глаза, я устремляю взгляд в небо. Теперь я часто думаю о Кларисе. С тех пор, как я рассказал Лии нашу историю, боль уже не кажется такой острой. То, как легко мне стало говорить с бабушкой о Кларисе, одновременно удивляет и приносит облегчение. Я, наконец, принимаю воспоминания, вместо того, чтобы избегать их любой ценой. Лия и Клариса? О, они еще как бы поладили. Кларисе хватило бы пары разговоров, чтобы объявить Лию своей новой лучшей подругой. Теперь я задаюсь вопросом. Что, если бы они правда познакомились? Если бы Лия и Клариса появились в моей жизни одновременно, в одно время и в одном месте? Если бы в школьной столовой я оглянулся и заметил Лию за дальним столиком? Обратил бы я на нее внимание? я слишком хорошо знаю ответ и он меня пугает да как понять что ты влюблен все встает на свои места отвечает бабушка когда находишь правильного человека понимаешь почему с другими не получалось я сглатываю сильно я отказался от стипендии в германию знаю но мне снова ее предложили И ты колеблешься. Есть только одна причина, почему я до сих пор не согласился. Лия. Всю неделю я сдерживался, чтобы не явиться к ней домой и поговорить на чистоту. Хотя мы снова начали общаться, наши разговоры ограничиваются редкими сообщениями. Этого недостаточно. Я хочу большего. Как бы Лия ни старалась держать дистанцию той ночью, я знаю ее. Она хочет быть со мной. Именно поэтому так больно видеть, как она упорно продолжает отдаляться. Я недостаточно хорош? Это так? Она действительно считает, что я ее не заслуживаю? В этом случае никакие мои слова ее не переубедят. Я трус. Меня пугает мысль открыться ей и не добиться ничего. Но бабушка права, когда настаивает. Вам нужно поговорить. «Как понять, какой путь выбрать, если их два?» — спрашиваю я. «Всегда тот, который пугает больше всего». Это не очень-то помогает. «Иногда выбрать один путь не значит отказаться от другого», — отвечает бабушка. «Просто тебе понадобится больше времени, чтобы дойти. Но когда ты доберешься, то будешь полностью готов». Когда мы приезжаем в Портленд, я отвожу бабушку домой, заношу вещи, а затем снова сажусь в машину и еду к смотровой площадке. Я думал подняться на холм, но начался проливной дождь. Припарковавшись на асфальтированной площадке, выключаю двигатель и остаюсь сидеть в темноте, пока капли барабанят по стеклам. Один. В тишине. Достаю телефон из кармана. Ранее я отправил сообщение, чтобы узнать, как прошел переезд в общежитие. Лия ограничилась коротким ответом. Продолжать я не стал. Меня бесит, что наши разговоры стали такими натужными. Хочется позвонить ей, сказать, что я заеду, заберу ее с собой сюда. Не обязательно даже разговаривать. Мне достаточно просто побыть с ней. В тишине. Я закрываю чат и нахожу другой контакт. Нажимаю ⁇ Записать аудио ⁇ Привет, Клариса. На мгновение наступает тишина. Я уже потерял счет, сколько раз делал это за последний год. Продолжаю я, наконец. Я не... Мне плохо удается выражать свои чувства. Но иногда мне нужно, чтобы меня выслушали. Я хочу верить, что даже если тебя больше нет, ты все равно меня слышишь. Я столько раз делился тем, что со мной происходит. Меня терзает вопрос, простила ли бы ты меня. Делаю паузу. В груди что-то давит. Но я только что понял, что сам никогда не говорил тебе «прости». Секунды идут, пока я молчу. Это правда. Я никогда не изменялся. Отправил ей сотни сообщений, но так и не попросил прощения за то, что сделал. Мне невыносимо вспоминать ту ночь. Я был уверен, что ты никогда меня не простишь. Но ты бы простила, правда? Я не держу на тебя зла. Знаю, что ты поступила бы так же. Ты бы простила меня, потому что я тоже тебя простил. Мы оба знали, что у нас ничего не получится. Но мне жаль, что все закончилось именно так. Жаль, что я едва не пересек черту с той девушкой в машине. Жаль, что не остановил тебя. Жаль, что тебя больше нет. «Жаль, что все это время не мог говорить о тебе, потому что меня душит чувство вины». Я делаю глубокий вдох. Глаза щиплет от слез. «Теперь я знаю, что ты давно меня простила. А я все никак не могу себя простить. Слезы застилают мне глаза, мешая видеть четко. Я вытираю их рукавом. Телефон дрожит в моей руке. Вот уже год как тебя нет». Мир все так же продолжает двигаться вперед, и, если я не сделаю шаг, останусь позади. Я понял, что жизнь никого не ждет, даже если это кажется несправедливым. Я закрываю глаза, умоляя, чтобы она была здесь. Чтобы она слышала меня. Чтобы это действительно имело значение. Я не один здесь, внизу, Клариса. У меня есть Кенни и Саша. Я встретил одну девушку. Ее зовут Лия. Уверен, она бы тебе понравилась. Бабушка думает, что вы бы подружились. А я... я скучаю по тебе. Ты всегда будешь моей лучшей подругой, но, возможно, мне пора отпустить тебя. Набраться, наконец, смелости и двигаться дальше. И первый шаг — не убегать от боли. Заканчиваю запись... Отправляю сообщение и тут же удаляю, как всегда. Вытирая слезы, выхожу из приложения и открываю галерею. Ищу папку с фотографиями и видео Кларисы. Открываю ее, и воспоминания обрушиваются на меня лавиной. Но на этот раз я встречаю их с распростертыми объятиями. Там есть наши детские снимки, но большинство из них сделаны позже, в старших классах и на первом курсе. Клариса всегда носила с собой камеру, и, листая галерею, я словно путешествую по нашей истории. Смотрю фотографии с выпускного, с церемонии вручения дипломов, с того лета, когда мы ездили в отпуск. Я смеюсь сквозь слезы, когда вижу видео, где она уговорила бабушку сыграть в твистер. Пока бушует дождь, а зимний воздух обжигает мои легкие, я позволяю себе вспомнить ее. Затем нахожу последнее видео. Нажимаю «Воспроизвести» и уже знаю, что увижу. Помню тот день, будто он был вчера. Сначала за кадром слышится смех Кларисы. Я лежу на кровати, без футболки. Только что проснулся. Это было вскоре после того, как мы начали встречаться. Нам было по 18. Клариса приближает камеру, чтобы снять меня крупным планом. «Логан Тернер! Говорит она. Когда мы с тобой вырастем, мы объедем весь мир. Я улыбаюсь на видео. Объедем. Кто бы что ни думал. С чего бы ты хотела начать? С Европы? Франция? Бельгия? Нет, Германия. А потом обогнем весь мир и вернемся туда, откуда начали. Звучит здорово. Я продолжаю улыбаться. Мы будем привозить что-нибудь на память из каждой страны. Татуировку. «Ты серьезно? Я показываю на свою обнаженную грудь. «Здесь полно места. все зарезервировано для нас». Клариса смеется. Камера слегка дрожит, когда она залезает ко мне на кровать. Она садится прямо напротив, смотрит мне в глаза и разворачивает камеру так, чтобы в кадр попали мы оба. «По татуировке за каждую страну, которую мы посетим вместе», произносит она вслух. «Договор?» Я отвечаю. Договор. Видео заканчивается, и экран чернеет. Я едва дышу, и тут телефон оживает снова. Входящее сообщение. «Клариса». «Кто это?»